Лакьер не пожелал двигаться надлежащим академическим аллюром, публикуя свои выводы шаг за шагом и учитывая затем оценки и критические замечания других учёных. Однако, несмотря на неудачный контекст, некоторые из предположений, выдвинутых в заре астрономии, выглядят обоснованными, если судить о них в свете критериев настоящей статьи. Измерения знаменитого храма Амона-Ра в Карнаке достаточно точны, чтобы показать, что этот колоссальный храм ориентирован на точку восхода солнца в день зимнего солнцестояния. Храм Осиды в Дендере, по-видимому, ориентирован на точку восхода Сириуса, и направление это подтверждается надписью в нём. Было бы крайне интересно исследовать египетские храмы для выявления у них лунных направлений. Места восхода солнца и звёзд не слишком меняются из года в год и представляют собой относительно простой объект для наблюдений. А вот луна, если судить по тому, как размечали точки её восхода на британских островах, представляет собой значительно более сложную проблему. Конец озвученной книги. Запись произведена в Республиканском доме звукозаписи и печати Украинского общества слепых. Читала Татьяна Дюпина. Звукорежиссёр Лидия Антоненко. Киев, 2008 год.